Каролина Штер была невыносима. И если Гансу Кастерку кто-нибудь мешал в его искренних духовных усилиях, то именно эта женщина, ее характер и повадки. А достаточно было ее постоянных, вызванных невежеством обмолок. Она говорила агония вместо «предсмертная борьба». Аховый, когда хотела упрекнуть кого-нибудь в нахальстве. А по поводу астрономических явлений вызывающих затмение солнца, несла уже несусветную чушь. Про снежные сугробы она заявила, что в них большая потенция, и однажды вызвала глубочайшее удивление Сатамбрине, который потом долго не мог опомниться, сообщив ему, что читает взятую из библиотеки книжку по его части, а именно беннадетта Чинелли в переводе Шиллера. Она любила ходячие выражения и оборот речи, которые своей пошлостью и затасканностью действовали Гансу Кастерпу на нервы. Вроде «прелестно» или «какой ужас». А так как выражение «восторг» вместо блестяще или «отлично», долгое время бывшая в моде среди публики, наконец утратила свою силу, проституировалась и стала выхолыщенным, а потому устаревшим она вцепилась в другое слово «роскошь». И по любому поводу всерьез и в насмешку, непременно говорила «роскошь». Касалось ли это санного пути, пирога или ее собственной температуры? И это было непереносимо. К тому же она страстно и сверх всякой меры обожала сплетни. Если она рассказывала, что фрау Заламон надела сегодня самое дорогое кружевное белье, ведь она же идет на обследование к врачам и какие кокетничает перед ними шикарным и Это хоть могло быть в каком-то смысле правдой. Гансу Кастерку и самому казалось, что процедура осмотра, независимо от результатов, доставляет дамам удовольствие, и они для этого кокетливо одеваются. Но когда фрауштер уверяла, будто фрау Рейдиш из Познания, по которой предполагали туберкулез спинного мозга, раз в неделю в течение целых десяти минут марширует совершенно голая перед гофратом Бернсом, Неправдоподобие такого утверждения можно было сравнить только с его неприличием. Однако Штериха упорно стояла на своем, хотя трудно было понять, откуда у бедной женщины такой пыл, уверенность и напор, когда ее собственное здоровье доставляет ей немало забот, так что на нее даже время от времени находила малодушная и плаксивая тревога, вызванная ее якобы возрастающей вялостью, или возрастающей температурной кривой. В столовой она тогда являлась вслипывая, жесткие раскрасневшиеся щеки были залиты слезами. Закрыв лицо платком, она с рыданиями сообщала, что Бернс грозится уложить ее в постель. Она желает знать, что он сказал за ее спиной насчет ее здоровья и в каком она состоянии. Да, она хочет смотреть правде в глаза. К своему ужасу она однажды заметила, что ее кровать обращена к двери не изголовьем, а из ножьем И в результате этого открытия дошла чуть не до истерических судорог. Окружающие не сразу поняли причину ее ярости и ужаса. В частности, не мог в этом разобраться и Ганс Кастер. Ну и что ж? Что из этого? Почему кровати не стоит так, как она стоит сейчас? Но, боже мой, неужели он не понимает? Она же стоит ногами вперед! И фрауштер в не подняла такой крик, что пришлось немедленно переставить кровать, хотя теперь свет падал ей в глаза, и она стала хуже спать. Все это было несерьезно, и очень мало отвечала духовным запросам Ганса Кастурба. Ужасная сцена, которая разыгралась войти до за столом, произвела на молодого человека особенно тягостное впечатление. Недавно приехавший больной, учитель Попов, худой и тихий человек, Учители посадили вместе с его тоже худой и тихой невестой за хорошим русским столом. Оказался эпилептиком, и в самый разгар трапезы с ним случился жесточайший припадок. С нечеловеческим, демоническим воплем этот вопль не раз описывался. Рухнул он на пол рядом со своим стулом и начал, судорожно извиваясь, бить вокруг себя руками и ногами. Дело еще осложнялось тем, что как раз подавали рыбу, и Попов мог при таких судорогах подавиться рыбей костью. Началось нечто неописуемое. женщины прежде всего фрау Штер, хотя ей не уступали дамы Заламон, Редиш, Гейсенфельд, Магнус, Ильсис, Леви и прочие, пришли каждое на свой лад в такое волнение, что иные начали не истовствовать не хуже самого Попова. Отовсюду доносились пронзительные крики. Всюду видны были судорожно зажмуренные глаза, раскрытые рты и, неестественно, изогнувшиеся торсы. Только одна предпочла тихий обморок. Так как этот бурный инцидент произошел в минуты всеобщего жевания и глотания, некоторые стали давиться пищей. Часть сидевших за столами обратилась в бегство, кинувшись к ближайшим выходам, а также к дверям на веранду, хотя на дворе стояла сырая, и холодная погода. Но в этом происшествии, помимо его ужаса, чувствовалось еще примись чего-то непристойного. И всем невольно вспомнились некоторые утверждения доктора Краковского, высказанные в его последней лекции. Дело в том, что в истекший понедельник этот психоаналитик, рассуждая о любви как болезнетворной силе, коснулся подущей, пользуясь то поэтическими образами, то беспощадно точной научной терминологии. Он принялся доказывать, что эта болезнь, в которой до аналитического человечества видела и священный даже пророческий дар, и дьявольскую одержимость, является как бы эквивалентом любви мозговым оргазмом. Короче говоря, он изобразил ее в столь подозрительном свете, что те, кто его слушал, увидели в припадке Попова, как бы наглядную иллюстрацию к его докладу. Некое бурное самообнаружение, загадочный скандал, поэтому в тайном побеге дам сказалась даже некоторая стыдливость. В столовой находился сам Гофрат, и он с помощью милиндонг и нескольких молодых, не растерявшихся пациентов, вытащил вестибюль находившегося в экстазе Попова, тело которого было сведено судорогой. Его лоб посинял, на губах выступила пена. Врачи, старшая сестра и остальной персонал еще долго возились с учителем, все не приходившим в себя, и, наконец, унесли его на носилках. Однако прошло очень немного времени, и Попов уже снова благодушествовал вместе со своей невестой за хорошим русским столом и, как и ни в чем не бывало, доедал обед. Ганс Кастор, повидевший это происшествие, держался с испуганной почтительностью, но и оно серьезно не затронуло его бог, ему судья. Правда, Попов мог подавиться куском рыбы, но ведь не подавился же. И хотя был в беспамятстве, ярости и иступлении, тайком, наверное, все-таки остерегался. А теперь вон он сидит и доедает обед, словно и не буйствовал только что, как бешеный или человек, допившийся до чертиков. А напротив, он очень бодры наверное, уже ничего не помнит. Да и весь его облик был не таков, чтобы поддержать в Гансе Касторпе уважение к страданию. И невеста только усиливала впечатление от царивших здесь наверху легкомыслия и распущенности, с которыми он то и дело сталкивался. Все же он твердо решил с ними бороться, сблизившись с тяжелобольными и моребундусами хотя это и противоречило местным нравам. Недалеко от кузенов на том же этаже лежала тяжело больная и совсем молоденькая девушка Лейла Гернгросс, которой, по словам сестры Альфреды, предстояло скоро умереть. За десять дней у нее было четыре очень сильных горловых кровотечения, и сюда наверх приехали родители в надежде увезти ее живой. Но это было, видимо, невозможно. Гофрад заявил, что бедную маленькую Герна Гросс трогать нельзя. Девочке этой было всего лет шестнадцать-семнадцать. Ганс Кастер решил, что вот как раз подходящий случай для осуществления его плана с горшком цветов и пожеланиями выздоровления. Правда, до дня рождения Лейлы было далеко, да она, если верить человеческому предвидению, и не дотянула бы до него. По справкам, наведенным Гансом Кастерпом, Этот день рождения должен был наступить только весной, но он решил, что отсутствие официального повода не должно служить препятствием для задуманного им акта милосердной галантности. Во время одной из предобеденных прогулок в местечко он зашел вместе с кузеном в цветочный магазин и, вдыхая всей грудью тяжелое благоухание сырой земли и цветов, выбрал красивый куст гортензий и послал умирающей молоденькой девушке, не указывая от кого и лишь приложив карточку, на которой написал «От двух коллег по санаторию сердечными пожеланиями скорейшего выздоровления». Все это он делал радостно, приятно взволнованно и царившим в магазине ароматом растений и влажным теплом, от которого после уличного холода слезились глаза, а сердце его усиленно билось при мысли о необычности, смелости и значительности совершаемого им в тайне человека любимого поступка, которому он в душе придавал глубоко символическое значение. У Лейлы и Гернгросс не было отдельной сестры, а больная находилась под непосредственным наблюдением Фрейлин фон Мелиндонг и врачей, но Альфреда часто забегала к ней. Она-то и сообщила молодым людям о том впечатлении, которое произвело на молодую девушку их внимание. Лейла, безнадежно замкнутая тяжелой болезнью в круг все тех же однообразных впечатлений, обрадовалась, как дитя, привет у чужих людей. Гортензии стояли возле ее кровати, девочка ласкала их взглядами, гладила руками, заботилась о том, чтобы цветок поливали, и даже во время жесточайших приступов кашля не отрывала от него измученного взгляда. Родители, майор в отставке, Гернгрос и его жена, тоже были крайне тронуты и обрадованы. И так как они в санатории никого не знали и даже не могли строить предположений о том, кто же все-таки прислал цветы, Шельдкнехт, как она сама потом проговорилась, не в силах была утерпеть, раскрыла тайну анонима и назвала кузенов. Она же передала им от всей семьи Герн-Грос приглашение зайти, чтобы познакомиться и поблагодарить их. И вот через день оба молодых человека, следуя за Диаконисой вошли на цыпочках в комнату больной. Умирающая оказалась прелестной белокурой девчуркой, голубыми, как незабудки, глазами. Несмотря на то, что она потеряла очень много крови и едва дышала какими-то остатками легочной ткани, Лейла производила впечатление хрупкого, но не жалкого создания. Она поблагодарила молодых людей и принялась болтать с ними глуховатым, но приятным голоском. На ее щеках появился розовый отблеск, и уже не сходил с них. Ганс Кастор объяснил свой поступок так, как следовало в присутствии родителей, и слегка извинился, он говорил в полголоса, со взволнованной и нежной почтительностью. Еще немного, а такое желание у него возникло, и он опустился бы перед постелью девушки на одно колено. Во всяком случае, он долго сжимал в своей руке руку Лейлы, Хотя эта горячая ручка была не только влажной, а мокрой, ибо бедняжка обливалась потом. Из ее тела непрерывно выделялось столько воды, что оно давно бы сморщилось и высохло, если бы потери эти не восстанавливались. Девушка жадно поглощала лимонад, полный графин которого стоял на ее ночном столике. Хотя родители были глубоко удручены, они любезно поддерживали недолгую беседу. Распрашивая о личных обстоятельствах кузенов и касаясь других тем, как это принято в культурном обществе, достаточно было посмотреть на майора, широкоплечего, низколобого здоровяка с топорщившимися усами, и становилось совершенно ясно, что этот богатырь органически не повинен в предрасположении и восприимчивости дочки к болезни. Виновницей, вероятно, была жена, маленькая женщина, выраженный тип к тому же, видимо, угнетенная тем, что дочь получила именно от нее плохую наследственность. Когда у Лейлы минут через десять появились признаки усталости, или, вернее, чрезмерного возбуждения, щеки ее разгорелись еще сильнее, незабудковые глаза лихорадочно заблестели, кузены, которым сестра Альфреда бросила многозначительный взгляд, поспешно распрощались. Фрау Гернгросс проводила их до двери, И горячо начала обвинять себя, чем Ганс Кастер был глубоко взволнован. Она, она одна во всем виновата. Сокрушалась маленькая женщина. Только от нее могла унаследовать болезнь ее бедная девочка. Мурш тут не виноват. Он совершенно ни при чем. Да ведь и у нее самой, это могут подтвердить многие. Легкие были только слегка затронуты. И болела она совсем недолго, еще когда была девушкой. А потом она справилась с недугом, выздоровела. Врачи ее уверяли в этом. Ей так хотелось выйти замуж. Очень хотелось. Хотелось жить, и это удалось. Она была вполне здорова, когда вышла за своего дорогого мужа. А уж он крепок, как дуб. И со своей стороны никогда и не думал о возможности такой болезни. Но хотя организм отца здоров и крепок, а все-таки его кровь не пересилила, и беда стряслась, И вот в ребенке опять вскрылось то страшное, давно забытое, с чем давно поконченная девочка не может справиться. Она погибнет. А она, мать, победила болезнь, и теперь настал более безопасный возраст. Но ее несчастное, дорогое дитя умрет. Врачи не дают никакой надежды. И во всем виновата она и ее прошлое. Молодые люди пытались ее утешить и говорили о том, что возможен еще благополучный исход. Однако майорша только всхлипывала и опять принялась ее благодарить за все, за все, за гортензии, за то, что они своим посещением хоть немного развлекли и порадовали бедную девочку. Ведь она лежит, бедняжка, совсем одна и мучается, а другие ее сверстницы веселятся и радуются жизни, танцуют с красивыми молодыми людьми, ведь, несмотря на болезнь, танцевать-то все-таки хочется. Они принесли с собой хоть немного солнышко. Боже мой, наверное, уж напоследок. Эти гортензии были для нее точным успех на балу, а возможность поболтать с такими двумя видными кавалерами, вроде невинного маленького флирта. Она, мать, сразу это заметила. Однако последнее замечание матери задела Ганса Кастерку, тем более, что Майорша произнесла флирт неправильно, то есть не на английский лад, а на немецкий. И это его очень раздражило. Кроме того, никакой он невидный кавалера навестил маленькую Лайлу из чувства протеста против царящего здесь эгоизма и из соображений духовно-медицинского характера. Словом, ему не очень понравился оборот, который дело приняло в конце их визита, поскольку майорша подошла к этому не так, как следовало, но все же он был оживлен и доволен тем, что выполнил свое намерение. Два впечатления его поразили и остались в его душе и в памяти аромат земли в цветочном магазине прикосновения влажных ручек Лейлы. И так как начало было уже положено, он сговорился с сестрой Альфредой на тот же день о посещении еще одного ее больного, а именно фрица Ротбейна, который неимоверно скучал в обществе своей сиделки, хотя если все признаки не обманывали, ему осталось жить очень недолго. Сколько добрейший Иоахим не отговаривался, ему тоже пришлось пойти. А напор Ганса Кастропа и его сердобольная предприимчивость были сильнее, чем неохота кузена. Иоахим только молчал и опускал глаза. Это был единственный способ выразить свой протест, иначе его обвинили бы в недостатке христианских чувств. Ганс Кастор отлично это видел и умело использовал. Понимал он и почему двоюродный брат противится его планам как военный. Ну и что же, если такие начинания вливали в него бодрость, давали счастье, приносили пользу, а надо было просто перешагнуть через это молчаливое сопротивление? Он обсудил с ним, можно ли и молодому фрицу Ротбейну прислать или принести цветы, хотя бедный Морибундус – мужчина. Уж очень Гансу Кастропу хотелось это сделать, ведь цветы в этих случаях так подходят. Опыт с лиловой изящной гортензией... Чрезвычайно ему понравился, поэтому он решил, что пол пациента роли не играет, раз больной в предсмертном состоянии. И для подношения цветов здесь тоже не нужно никакого празднества. Разве с умирающими не надо обходиться так, словно каждый день их день рождения? Итак, кузены снова посетили цветочный магазин, где пахло теплом, землей и цветами, и прибыли к господину Родбейну с букетом состоявшим из только что опрыснутых водой рос Гвоздик и Левкоев, следом за Алефредой, возвестивший о приходе молодых людей. Тяжело больной, которому едва можно было дать двадцать лет, уже лосоватый, уже сидеющий, с восковым, измученным лицом, большеруки, большеносый, ушастый, был тронут чуть не до слез и горячо благодарил за участие и развлечение. Он от слабости и в самом деле всплакнул, Когда здоровался с кузеном и увидел букет, оно почти тут же заговорил, хотя почти беззвучно, о европейской цветочной торговле и ее все растущем размахе, о гигантском экспорте садоводств, в Ницце и Каннах, о вагонах, груженных цветами и почтовых посылках, которые ежедневно идут во все концы света, об оптовой торговле Парижа и Берлина и о снабжении цветами России. Ведь он был коммерсантом. И пока был жив, его интересы не шли дальше этой сферы. Отец, имевший в Кобурге фабрику кукол, отправил сына для дальнейшего образования в Англию. Так рассказывал больной шептом. Там-то он и заболел. Его лихорадочное состояние приняли за тиф и стали лечить соответствующим образом. То есть посадили на строжайшую диету, потому-то он так и ослабел. Здесь, наверху, ему разрешили есть, и он начал есть. В лица своего старался он, сидя в постели, питаться как можно лучше. Но оказалось, что поздно. Его кишечник, увы, тоже поражен болезнью. И напрасно ему посылают из дому копченые языки и шпик, он их уже не переносит. А теперь с телеграммой вызвал из Кобурга его отца, и тот едет сюда. Дело в том, что врачи решили применить крайние меры. Они намерены испробовать резекцию ребер, Хотя он слабеет с каждым днем, и шансов на успех становится все меньше. Рот Бэйн рассказывал обо всем этом шепотом, оно весьма обстоятельно. И к вопросу об операции подходил с чисто деловой точки зрения. Видно было, что пока он жив, он иначе и не будет ни к чему относиться. Самое дорогое при этой операции, шептал он, это анестезия спинного мозга. Все обойдется в тысячу франков, ведь вопрос идет о целой грудной клетке. От шести до восьми ребер. Так спрашивается, стоит ли игра свеч? Борренс уговаривает его ясно, что это в интересах врача, но едва ли в интересах самого Ротбейна, и, может быть, разумнее спокойно умереть, сохранив в целости все свои ребра. Трудно было что-либо ему посоветовать. Кузены высказали мнение, что надо принять в расчеты то, какой бы Фред искуснейший хирург, сошлись на том, чтобы отложить этот вопрос до приезда старика Ротбейна. Его ждут со дня на день, пусть он и решит. При прощении Фриц опять всплакнул. Слезы странно не вязали сухой деловитостью его мыслей и суждений, и были только результатом слабости. Он просил молодых людей еще раз навестить его, и они охотно обещали. Но повидать его уже не пришлось, ибо в тот же вечер прибыл фабрикант кукол, а на другое утро была сделана операция, и после нее Фриц уже не мог принимать гостей. А через два дня, когда Ганс Кастурб и Иоахим случайно проходили мимо комнаты Рудбейна, они увидели, что в ней производится уборка. Сестра Альфреда успела покинуть санаторий Бергов, ее срочно вызвали в другое лечебное заведение, к другому Бундусу. И она, закинув за ухо шнурок пенсне и со вздохом подхватив свой чемоданчик, перекочевала туда ибо это было единственное, что ей могла предложить жизнь. Опустевшая, освободившаяся комната с нагроможденными друг на друга столами и стульями, с распахнутыми настиж двойными дверями, и в которой, как ты замечаешь, направляя в столовую или на прогулку, производится уборка, а зрелище красноречивое, оно столь привычное, что оно уже почти ничего не говорит идущему мимо, Особенно, если ты сам въехал в такую же освободившуюся и прибранную комнату и к ней привык. Иной раз знаешь, кто именно жил в этой комнате, и тогда невольно задумываешься. Так было и в этот раз, и неделю спустя, когда Ганс кастер увидел, что комната маленькой Гаренгросс пуста, и в ней производится уборка. Его разум сначала отказался понять смысл царившей там хлопотливой деятельности, Он остановился перед дверью, растерянный, пораженный, и вдруг увидел проходившего по коридору Гофрада. «А вот я стою и смотрю, как убирают», — сказал Ганс Кастер. «Здравствуйте, господин Гофрат. Значит, маленькая Лейла...» «Да», — ответил Бернс и пожал плечами. После паузы, когда рассеялось впечатление, вызванное этим жестом, он добавил а вы успели, так сказать, под занавес еще скоренько поухаживать за ней по всем правилам. Мне нравится, что вы относительно крепкий молодой человек. а Немножко сочувствуете моим бедным легочным свистунчикам в клетках. Благородные черта... Нет, нет, не спорьте. Будем справедливы, это действительно благородная черта в вашем характере. Можно вас время от времени знакомить с тем или другим? У меня ведь тут еще немало сидит чижиков если это вас интересует. Вот хотя бы сейчас хочу заглянуть к своей передутой. Пойдем? Я просто представлю вас как сочувствующего товарища по несчастью». Молодой человек ответил, что Гуфра точно прочел его мысли и предложил именно то, о чем Ганс Касторб хотел сам попросить. Он с благодарностью воспользуется разрешением и присоединится к нему. «Но кто же такая эта передутая, и в каком смысле понимать подобное прозвище?» «Буквально?» — ответил Гофрат, в прямом смысле слова, без всяких метафор. «Да, она сама вам расскажет». Сделав несколько шагов, они оказались перед ее комнатой. Гофрад вошел через двойную дверь, сказав, чтобы его спутник подождал. При появлении Бернса в комнате раздался задавленный, но звонкий и веселый смех и чья речь, которая тут же оборвалась, так как дверь захлопнулась. Смехом же был встречен и сочувствующий гость. Когда через несколько минут позванный Барнсом вошел в комнату, и тот представил его белокурой даме, с любопытством смотревшей на него голубыми глазами, опираясь на подложенной под спину подушки, она полусидела в постели, каждую минуту беспокойно смеясь рассыпающимся, очень высоким серебристым смехом, и при этом задыхалась, словно удушья возбуждала ее, как щекотка. Впрочем, она смеялась, вероятно, и той витиеватой галантности, с какой гофрат ей представил гостя. А когда врач уходил, крикнула вслед «Прощайте, спасибо, до свидания!» Помахала рукой, шумно вздохнула, рассыпала серебро своего смеха и прижала руки к вздымавшейся под батистовой сорочкой груди, продолжая все время судорожно перебирать ногами. Ее звали фрау Циммерман. Ганскар узнал ее в лицо. Она перед тем некоторое время сидела за столом Фрау Заламон и, прожорливо подростки, постоянно смеялась. Потом исчезла, но молодой человек тогда не обратил на это внимания. А может быть, уехала, решил он, заметив ее исчезновение. И вот она здесь, и ее почему-то прозвали передутая. Он ждал объяснения этого прозвища. Ха-ха-ха! сыпала она, точно ее щекотали и грудь ее бурно вздымалась. Ужасно смешно этот Бернс, невероятно смешной. И занятый человек, с ума сойти можно, умереть со смеху. Садитесь же, господин кастон Господин Карстен, или как там ваша фамилия? У вас она такая смешная, ха-ха, извините меня, пожалуйста. Садитесь вон на тот стул в ногах постели. Но разрешите мне шевелить ногами, я никак не могу, ха-ха. Задыхалась она. Открыв рот и снова рассыпаясь смехом, «Никак не могу! Перестать!» Она была довольно хорошенькая, рисковатая, но правильные и приятные черты, чуть насмешливый двойной подбородок, хотя губы с синеватым оттенком, так же, как и кончик носа, бесспорно свидетельствовали о затрудненности дыхания. Ее руки, приятно худые и красивые, выступавшие из кружевных обшелогов ночной сорочки, также ни минуты не оставались в покое. Шея у нее была девичья, с глубокими впадинами под хрупкими ключицами, грудь все время порывистая и беспокойно вздымавшаяся от смеха и удушья, тоже казалась нежной и молодой. Ганс Каста пришел, что и ей непременно пошлет или принесет красивые цветы из экспортирующих за границу садоводств Ницци и Кан, влажные и благоухающие. Он с некоторым трудом присоединился к бурной и судорожной веселости фрау Циммерман. Итак, вы навещаете здесь тяжело больных? спросила она, как занятно и любезно с вашей стороны. Ха-ха-ха. Но представьте, я вовсе не была тяжело больной, то и совсем даже нет. Еще недавно, и не была ни чуточки, пока со мной недавно эта история. Послушайте это, наверное, самое смешное, что вам за всю вашу жизнь приходилось? И то, ловя губами воздух, то заливаясь смехом, она рассказала, что с ней приключилось. Сюда она приехала слегка больной, но все-таки больной, иначе она бы не приехала. Может быть и не так уж легко больной, но во всяком случае скорее легко, чем тяжело. Пневмоторакс, это недавнее, однако быстро ставшее популярным изобретение хирургической техники, в ее случае дало блестящие результаты. Операция вполне удалась, здоровье и самочувствие фрау Циммерман все улучшалось, и ее мужу, Она была замужем, но бездетна. Обещали, что месяца через три-четыре она сможет вернуться домой. И вот, чтобы развлечься, она поехала в Цюрих. Никаких других причин, кроме желания развлечься, у нее не было. И она отлично развлеклась, но при этом решила, что ей необходимо опять поднадуться. И доверила это дело одному тамошнему врачу. Очень милый и занятный молодой человек. Ха-ха-ха. ха ха что же случилось? Он ее передул, этого не назовешь иначе, этим словом все сказано. Он перестарался, видно, не очень был опытен, словом, передутая, то и с одышкой, и с фазами сердца. Хе -хе -хе. Вернулась она сюда наверх, а берн зверски разбронил ее и сейчас же загнал в постель. И вот теперь она серьезно больна, не безнадежно, нет, но исковеркана, изуродована. Ха -ха -ха. Почему у него такое выражение лица, такое странное? И она, тыча у него пальцем, так хохотала над его лицом, что даже лоб у нее посинел. Но смешнее всего было Беронса, заявила она. С его гневом и грубостью она уже заранее хохотала над тем, как он ее встретит, когда заметила, что ее передули. «Вашей жизни угрожает непосредственная опасность!» – заорал он на нее без всяких обиняков и церемоний. Такой медведь. <хе -хе -хе -хе> Извините, пожалуйста!» Оставалось непонятным, почему она так рассыпчато смеялась над словами Гофрата, только из-за их грубости или из-за того, что она ему не поверила, или хоть и поверила, ведь поверить она все же должна была, но ее положение само по себе, то есть смертельная опасность, в которой она находилась, представлялась ей таким уж невыразимо комичным, У Ганса Кастерпа осталось впечатление, что вероятнее второе, и она действительно только по своему легкомыслию и глупости своего птичьего ума щебеечет, хихикает и заливается. И он очень этого не одобрил. Цветы он все же ей послал, но увидеть вторично смешливую фрау Циммерман ему не пришлось. Продержавшись еще несколько дней на кислороде, она в самом деле умерла в объятиях своего супруга, которого вызвали телеграммой. «Дурище, необыкновенное», — добавил от тебя Гофрад, от которого Ганс Кастурб узнал о ее смерти.